2. Великий князь Михаил Николаевич Яков откуда-то узнал, что он господней волей оказался в теле великого князя Михаила Николаевича, младшего брата императора Российской империи Александра II, не так давно вступившего на престол. И что произошло это в ночь на 20 августа 1857 года? И мало того, он знал, что личность Михаила сохранилась в его голове, и он может вызвать ее для общения мысленной формулой «Отзовись, Романов!» и может передать Романову управление телом формулой «Романов, действуй!» при этом сохраняя за собой полный контроль над ситуацией и снова запереть личность Михаила за ментальный барьер формулой «Романов, стоп!» Еще он знал… что, оставаясь за барьером, Михаил все видит его глазами и все слышит его ушами. Но мысли Якова слышать не может. И предпринять какое-либо действие тоже не имеет возможности. И можно даже отсечь Романова от всех органов чувств формулой «Романов-блок». Историю империи он учил и в Реальном училище, и в Павловском военном училище, и в Николаевской военной академии, и от царствования Александра II знал много. А вот о младшем брате императора Михаиле знал маловато. Придя в себя после встречи с архангелом, он попытался вызвать из памяти все, что когда-либо читал о Михаиле. Неожиданно выяснилось, что он помнит все, что когда-либо слышал или читал о великом князе, и не только о нем. Его память о прошлом стала абсолютной, вплоть до раннего детства. Закончив с воспоминаниями, он начал обдумывать свою линию поведения в предстоящем общении с Михаилом. Для того, чтобы без проблем встроиться в новое, а точнее в старое, время, ему нужно было содействие личности Михаила, желательно добровольное. Хотя Михаил умер в 1909 году, когда ему самому было уже 24 года, лично встретиться им не довелось. Слишком разными были величины гвардейского подпоручика, и председателя Государственного совета империи. Неожиданно перед его мысленным взором возник печатный текст с весьма подробной биографической справкой о великом князе. Личность его оказалась вполне достойной. В зрелом возрасте он отвечал за всю артиллерию русской армии, являясь генерал-фельдцехмейстером артиллерии. Участвовал в обороне Севастополя в должности командира гвардейской артиллерийской бригады. За Инкерманское сражение был удостоен Ордена Святого Георгия IV степени. В войне с Османской империей 77 1978 годов был наместником на Кавказе. Под его руководством русские войска одержали ряд побед над турками. А с 1881 года он стал председателем Госсовета, а сейчас ему всего 25 лет. Прочитав биографию... Яков задумался о том, что следовало бы поменять в известной ему истории Российской империи с тем, чтобы избежать позорных поражений в Японской и Мировой войнах, которые и привели к краху империи. Однако вскоре бросил эти мысли, решив, что разработкой большого плана действий он займется позже. А пока нужно разобраться с обстановкой. Пользуясь тем, что за широкими окнами дворцовых покоев его собственного Михайловского дворца уже рассвело, и подошел к большому зеркалу, висевшему на стене над талетным столиком. Из зеркала на него глядел высокий, плечистый и крепкий молодой человек, явно не чурающийся физических упражнений, высоколобый брюнет с ясными карими глазами и густыми гвардейскими усами. Характерные мозоли на ладонях свидетельствовали, что их обладатель много ездит верхом и тренируется с холодным оружием. Яков поочередно напряг мышцы ног, рук, пресса, шеи и спины. Убедился, что мышцы присутствуют, лишнего жира незаметно. Предыдущий хозяин тела явно не был сиборитом. Замена израненного и много раз контуженного 43-летнего тела на крепкое и молодое 25-летнее стало весьма приятным дополнением к поручению архангела. Яков совершенно не питал пиетета перед господами Романовыми, доведшими Великую империю до краха Но князь Михаил определенно заслуживал уважительного отношения. Напольные часы показывали, что до подъема оставалось еще полтора часа. Это время Яков решил посвятить общению с прежним хозяином тела. «Отзовись, Романов!» – мысленно произнес он. «Я что, свихнулся?» – отдалась в голове испуганная мысль Михаила. «И почему я не могу управлять своим телом? Почему оно ходит само по себе? И что за голос звучит в моей голове?» «Спокойно, Михаил Николаевич, ты не свихнулся». «Ты кто, демон?» «Успокойся, будь добр. Зовут меня Слащев Яков Александрович, генерал-лейтенант добровольческой армии. К тебе, к слову, я направлен по велению Господа нашего Иисуса Христа лично самим архангелом Михаилом». «Ну, точно свихнулся. У меня шизофрения, раздвоение личности». «Прекратить истерику, князь, и слушай меня внимательно. Буду говорить резко и откровенно». Вы, Романовы, через 60 лет просрете доверенную вам империю. Последнего самодержца Николая II Романова, внука нынешнего императора, вместе с семьей расстреляют в Екатеринбурге в подвале купеческого дома в 1918 году. Да и почти всех великих князей семьями тоже убьют. Будет в России такая революция, что Великая Французская покажется игрой примерных девочек в лото. «В гражданской войне, последовавшей за революцией, погибнет 15 миллионов человек». «Не может такого быть! Дьявольское ты отродье! Врешь ты все!» ошарашенно заявил Михаил. и «Еще как может! И так будет, если не предпринять меры против этого. Вы, Романовы, проиграете в 1904 году войну Японии, а в 1917 году проиграете войну Германии. В этих двух войнах погибнет 6 миллионов человек». Из-за этих поражений и произойдет революция. «Не верю я тебе, сатана!» «Я сам лично прошел всю мировую войну и всю гражданскую от начала и до конца. В результате этих войн не только все Романовы, но и почти все дворянство в России будет уничтожено». «А чем докажешь свои пророчества?» «Это не пророчество вовсе. Это мои воспоминания. Я все это пережил сам. Умер я в 1929 году». А после смерти моей архангел Михаил повелел мне отправиться снова в мир в прошлое время и попытаться изменить судьбу России. Уразумел теперь? Мало ли что ты тут толкуешь. Может, я с ума сошел, и все это мои галлюцинации. Вот я сейчас устрою тебе галлюцинации. открою тебе свою память о войне с Германией. Посмотришь пару боев моей роты и моего батальона». Яков начал вспоминать неудачный наступательный бой финляндского полка, в котором он командовал ротой летом 1915 года. Солдаты густыми цепями шли на четырехрядные проволочные заграждения и цепями падали под кинжальным огнем немецких пулеметов и градом артиллерийских снарядов. Артподготовка перед наступлением была совсем слабой. В этом бою моя рота потеряла две трети состава. «Потому что снарядов у нашей артиллерии было мало и немецкую оборону перед атакой не подавили. А я в этом бою был тяжело контужен». «Почему ж снарядов у вас было мало?» «А потому что промышленность в России была слаба и мало снарядов производила. На один снаряд, выпущенный из наших пушек, приходилось по 10 германских. А теперь посмотри немецкую атаку на наши позиции с использованием ядовитых газов в 1916 году». «В этом бою мой батальон потерял треть состава». Извлеченные из памяти образы впечатлили и самого Якова. «А что это за намордники на головы солдат надеты?» «Это не намордники, а противогазы, для защиты от ядовитых газов. Только их на всех не хватало, а потому у меня треть солдат от газов умерли. Но атаку немцев мы все же отбили». «Страшное зрелище. Что же это за изуверство такое? Немцы применили». Особенно ошеломил Михаила вид корчащихся в муках отравленных газом солдат. Ядовитые газы на той войне германцы применили первыми. А потому и мы их применяли, и французы, и англичане. Они что, ж тоже воевали? Ну да, это была мировая война. Воевали немцы, австрийцы и турки против нас, англичан и французов. Четыре года война продолжалась. А кто победил? Потом расскажу. Смотри теперь мою память о гражданской войне. Это бой против красных на Каховском плацдарме в 1920 году. Эти бои Яков помнил особенно отчетливо. Как наши отборные офицерские дивизии пытались штыковыми атаками сбросить красных в Днепр. Опять почти без снарядов под ураганным огнем красных батарей с правого берега Днепра. «Кто с кем воюет?» – осведомился Михаил, посмотрев воспоминания Слащева. «Атакуют отборные полки из моего корпуса, почти полностью состоящие из дворян». «Князья и графы рядовыми в атаку шли. Назывались мы белыми. Обороняются революционеры. Мы их красными называли, потому что знамена у них красного цвета были. Отбросили они нас в Крым, а затем и совсем выбили из Крыма, а потом из-за всей России. Меня там контузило в очередной раз. А почему же вы проиграли?» Да потому что против заскорузлого самодержавия, зажравшихся дворян и жадного купечества восстала вся простонародная Россия. Крестьяне, рабочие, мещане. Не могли мы победить никак. А меня к тебе Господь направил, чтобы попытаться всего этого ужаса избежать с моими знаниями и с твоей властью. Убедился? Нужно мне время, чтобы все обдумать. Вот что, Михаил, скоро уже к тебе камердинеры и лакеи придут. Я тебе временно возвращаю власть над телом. Скажись больным. Затем возьми книгу. Сделаешь вид, что читаешь. Подумаешь над моими словами. А потом мы еще с тобой пообщаемся. Я на твои вопросы отвечу. Договорились? Договорились. Только не вздумай кому-нибудь сказать, что я к тебе в голову потерялся. А то признают тебя сумасшедшим и в скорбный дом упрячут. И вообще, постарайся вести себя естественно, как ни в чем не бывало. Договорились? «Договорились. А сейчас оставь меня в покое. Мне надо подумать». «Подумай, подумай. А потом я тебе подробно про участь Романовых и про судьбу России расскажу». Пришедшему по вызову Камердинера, доктору, Михаил пожаловался на головную боль и остался в постели. Камердинер принес по его просьбе историю государства российского Карамзина. Михаил сделал вид, что читает, и приступил к опросу Слащева. Яков вкратце рассказал о правлении Александра Второго. О войне с османами 1977-1978 годов и подлой позиции европейских держав, лишивших Россию тяжело доставшейся заслуженной победы. О революционерах, террористах, убийстве ими императора, затем о правлении Александра III и Николая II. О катастрофическом поражении, от ничтожной в сравнении с Россией Японии. О подавленной силой революции 1905 года. О мировой войне и развали страны. о новой революции 1917 года, падении монархии и гражданской войне, о большевиках, взявших власть, о гибели белого движения, об эмиграции, о своей работе на большевиков решил не рассказывать, чтобы не сбивать князя с правильного настроя. Великий князь все осознал и проникся великой важностью их совместной миссии. За сим... Яков вернул Михаил руководство телом, чтобы, наблюдая за его ежедневной жизнью, вжиться в образ и познакомиться со всем окружением князя. Слащев получил полный доступ к памяти Михаила. Но поиск необходимой информации в памяти занимал некоторое время, что привело бы к нежелательным задержкам в общении с другими людьми. Ему требовалось время, чтобы сжиться с этой памятью, как со своей собственной. Предстояло запомнить множество действующих в окружении великого князя лиц, камергера, гофмейстра, гофмаршала, шталмейстера, егермейстера, форшнейдера, церемонимейстера, камерюнкеров и многих других, а также лакеев, казаков охраны, вершников, фурьеров, камердинеров, тафельдекеров и метродотелей, и еще большее количество соответствующих чинов в окружении императора. а также своих многочисленных родственников, сенаторов, министров, членов Госсовета, военачальников, а также подчиненных по службе в гвардейском артиллерийском корпусе, которым он сейчас командовал, служащих главного артиллерийского управления, которое возглавлял, а также сослуживцев по прежним местам службы и просто светских знакомых. Тем более, что через неделю Михаила предстояла свадьба с Ольгой Федоровной, урожденной Цицилией Августой. принцессой Боденской. На свадьбе придется отвечать на приветствие и вести беседы с огромным количеством лиц, а на досуге работать над великим планом спасения Российской империи.